«Понятно. Так что же племянница?» «Сказала, что Габи отдыхает». «Не сказала, где?» «Я не спрашивал. Обычно она отдыхает на островах». «Мы можем навестить молодую леди прямо сейчас». Обветшалая роскошь. Очень точное определение. Квартира Габриэль Лавертен в 16-м округе Парижа дышала роскошью и тленом. Гостиные, в которых провела приветливая молодая женщина, племянница мадам Лавертен, оказалась большой затемненной комнатой. Тяжелые, лилового бархата портьеры на высоких окнах приспущены, хотя на улице пасмурный день и хотелось света. В интерьере смесь утонченного французского шика, в основном Людовик XVI. Много машино-серого, кремового, легкой лепнины с тяжелой роскошью Востока. Марокканские бархатные подушки, парчевые скатерти, накидки, резное дерево, зеркала в тяжелых серебряных оправах. Все ощутимо тронуто временем. Поблекли краски, осыпалось позолото, почернело серебро, слабо пахнет дорогими духами, пылью и увядшими цветами. Люси Лавертен около тридцати, Она прекрасно образована, без сомнения умна и очень любезна. Но хочет казаться серой мышкой, и оттого совершенно неприметна. Высокая, она умудряется держаться таким образом, что даже маленькому Стивену Муру кажется, что они одного роста. Это, без сомнения, большое искусство. Люси делает все, чтобы клиенты и вообще гости-тетушки чувствовали себя комфортно. Она от души пыталась им помочь, но никакой полезной информации, увы, не располагала. Габи отлучалась из Парижа довольно часто. Старинных ее друзей и клиентов жизнь разбросала по всему миру. Многие подолгу и с удовольствием принимали мадам Лавертен у себя. Точный маршрут почти никогда не был известен. Верная давней традиции Габриэль виртуозно окутывала жизнь пеленой тайны. Но, может, звонки, письма из туристических агентств или авиакомпаний, проспекты, счета. Нет, мадам, ничего такого. Она сама заказывает себе билеты. Хотя, погодите, какой-то проспект я вроде бы видела недавно. Женщина легко поднялась из кресла, бесшумно выскользнула из гостиной, вернулась очень скоро. На губах смущенная улыбка. Простите, господа, я, кажется, ввела в вас заблуждение. Проспект действительно лежит на ее столе, но к тетушке он явно попал по ошибке. Какое-то издательство, выпускающее книги по кулинарии. Даже смешно. Она терпеть не может готовить. 3 апреля 2002 года, 0 часов 30 минут. Боюсь, что у нас ЧП, сэр. Сотрудник службы безопасности бесшумно возник на пороге, но заговорил неожиданно громко. Стивен Мур резко вскинул голову, и легкие очки, чудом висевшие на кончике носа, отлетели далеко в сторону. «Не знаю, о чем вы, Грегори, но если мои очки разбились, у нас действительно ЧП». «Прошу прощения, сэр. Информация важная. Излагайте». Происшествие на самом деле заслуживало внимания. Незаметные постороннему глазу камеры наблюдения были установлены почти во всех помещениях Титаника. И не напрасно. Примечательно, что это выяснилось именно сейчас, за 8 дней до начала круиза. «Что же начнется после того, как мы выйдем в море?» – рассеянно подумал Стив и сам же, не без доли здорового оптимизма, себе ответил. «А может, ничего как раз и не начнется. Все закончится теперь на предварительном этапе». В это верилось слабо. «Камера 41-я БИС, второго периметра внутреннего наблюдения». «Бога ради, Грегори, говорите по-человечески. Где находится эта ваша 41-я БИС?» «На палубе Дессер. С ее помощью мы контролируем подходы к резервному пульту связи». «Так». «Значит, кого-то заинтересовал именно он?» «Именно так, сэр, журналиста Роберта Эллиота. В 23.34 все журналисты были на палубе, лодочка как раз подходила к причалу Саундгемптона».